2. Вчера Лизи услышала в голове голос Скотта, ясный и отчетливый. «Я оставил тебе записку, любимая», — отмела его, приняв за собственный внутренний голос, подделывающийся под его. «Возможно, скорее всего, так оно и было». Но к трем часам пополудни этого долгого жаркого четверга, когда она и Дарла сидели в кафе «Попс» в Льюистоне, одно она знала наверняка — Скотт оставил ей большущий посмертный подарок. Чертовски огромный был приз, если выражаться его словами. День выдался жуткий, но был бы еще хуже без Скотта Лэндона. Умер тот два года назад или нет? На лице Дарлы читалась та самая усталость, которую ощущала Лизи. Где-то по ходу дня она нашла время, чтобы подкраситься, но амуниции в сумочке не хватило, чтобы скрыть черные круги под глазами. И уж, конечно, в ней не осталось ничего общего с рассерженной тридцати с хвостиком летней дамочки, которая в конце семидесятых вменила себе в обязанность раз в неделю звонить Лизи и напоминать о ее семейном долге. «Даю цент за твои мысли, маленькая Лизи. нарушила Дарла затянувшуюся паузу. Лизи как раз тянулась к баночке с заменителем сахара. Голос Дарлы заставил ее передумать. Она схватила старомодную сахарницу и высыпала в чашку немалую порцию песка. «Я думала, что сегодня у нас кофейный четверг», — ответила Лизи. «Кофейный четверг с настоящим сахаром. Кажется, это моя десятая чашка». «И моя тоже». Я посетила клазет уже раз пять. И обязательно побываю там снова, прежде чем мы покинем это очаровательное заведение. Слава богу, что у нас есть пепсид АС. Препарат, уменьшающий кислотность желудочного сока. Лизи помешала кофе, скорчила гримаску, пригубила напиток. Ты, конечно же, хочешь запаковать ей чемодан? Ну кто ты же должен это сделать, а ты выглядишь как смерть на крекере. Премного тебе благодарна. Но кто же еще скажет тебе правду, как не собственная сестра? Эту фразу Лизи слышал от нее много раз. Наряду с берешь в долг чужие на время, а отдаешь свои навсегда. И с номером один в хит параде Дарлы. Жизнь несправедлива. Сегодня эти слова не жалили, даже вызвали некое подобие улыбки. «Если ты хочешь это сделать, Дарл, я не собираюсь оспаривать у тебя эту привилегию». «Я же не говорила, что хочу, лишь сказала, что могу. Ты оставалась с ней последнюю ночь и встала вместе с ней этим утром. Я считаю, что ты свое отработала. Извини, мне нужно потратить пенни». Лизи наблюдала за ней, думая: вот и еще одна дебушеровская фраза. В этой семье, где на все была своя присказка, потратить пенни говорили, если человек шел в туалет по малой нужде, и странно, но правда, похоронить квакера, если по большой. Скотту такое нравилось, он говорил, что у этих выражений вероятно шотландские корни. Лизи полагала, что такое возможно. Большинство дебушеров приехали из Ирландии, а все Андерсоны из Англии. Но добрая мамик говорила, что в каждой семье есть несколько белых ворон, не так ли? Ее это совершенно не интересовало. Интересовало другое потратить пенни и убить квакера, выловленного из пруда, пруда Скотта, а со вчерашнего дня он оказался чертовски близко от нее. Этим утром был сон Лизи. Ты это знаешь? Не так ли? У нее не было уверенности, знала ли она, что произошло этим утром в спальне Аманды, или не знала. Все казалось сном, даже попытки заставить Аманду встать и пойти в ванну. Но в одном никаких сомнений быть не могло. Аманду определили в гринлаунскую восстановительную и реабилитационную клинику как минимум на неделю. Все оказалось гораздо проще, чем они с Дарлой могли надеяться, а благодарить за это следовало Скотта. В данный момент и прямо здесь, прямо здесь, а остальное, похоже, значение не имело.